Глава 34. Не прошло и пяти минут после разговора Гродова с командиром береговой батареи, как со стороны Григорьевки, где расположились вражеские орудия и тыловые подразделения, донеслись первые разрывы снарядов. Это что, артподготовка перед вечерней атакой? Вместе с эхом третьего взрыва появился на пороге грода землянки Лиханов. Можно считать и так. Тогда почему нет удара по окопам противника? Вот сейчас мы его и спровоцируем, спокойно пообещал майор, не отрывая взгляда от карты восточного сектора обороны. Выдели по 20 бойцов от каждой роты, и как только артобстрел Григорьевки прекратится, поднимает о воинство в атаку. Побольше крика, шума, стрельбы, но бежать до первых выстрелов противника, причем делать это не слишком резво, Затем залечь и пятиться к окопам». То есть атака должна быть ложной. Дальше в бой опять вступит батарея Ковальчука. А наши орудия, Причем здесь наши орудия? Нам избавляться от снарядов пока что не нужно. Они встретились взглядами и помолчали. Лиханову не нужно было объяснять, что скрывается за подобным избавлением и к чему приведет гибель второй береговой батареи. Вот, значит, как у нас теперь обстоят дела. Угрюмо проговорил он после некоторой заминки: "И в южном секторе ситуация, думаю, тоже не лучше. Что же? Спектакль, так спектакль. Сейчас я сформирую отряд самураев, и мы им такое светопредставление устроим, прежде чем поднимать бойцов в атаку". Майор все же приказал сорокапяточникам произвести по выстрелу на орудие, а затем передал по цепи: "Ура и полундра орать во все глотки, бежать не далее 10 шагов. После этого залегаем и открываем неспешный прицельный огонь". "Вы что, намерены лично вести бойцов?" встревожился Лиханов, который уже приготовился к тому, что поднимать в атаку своих самураев придется все таки ему. Чтобы не терять остроту ощущения, в Очередной раз испытать себя на способность выйти из окопов под пули врага, пойти на его штыки. Это вам все еще хочется испытывать себя, товарищ майор? С какой стати? По-моему, у вас это всегда получалось, Причем совершенно естественным образом. Гродов снисходительно улыбнулся. Никакие возражения по этому поводу восприниматься не могут, упреждающий покачал головой Лиханов. Комбат запрокинул голову и, глядя на предвечернее поднебесье, улыбнулся еще раз, более загадочно. Только он один имел право знать, каких нервов и какой выдержки стоило ему эта естественность. Жодин, вспомни румынский плацдарм, наши концерты перед атакой, твой выход на манеж, сержант, скомандовал Дмитрий, прежде чем поднять бойцов в общую атаку. Есть на манеж! Примкнуть штыки! В общем-то команда вырвалась у Гродова как-то случайно. Предполагалось, что атака будет потешной и до штыковой дело дойти не может. Просто в последнее время воинственный призыв примкнуть штыки стал для комбата не только своеобразной поговоркой, но и жизненным девизом. Однако отменять ее было уже поздно. Примкнуть штыки!» – подхватили по всей линии траншей с такой готовностью, словно только что объявили об увольнении в город или выдаче дополнительного пайка. Владыка, малюта и все прочие горластые, на бруствер, свистать всех добровольцев наверх. Дистанция от локтя к локтю пять шагов. Остальным поддерживать атакующих огнем и криком. Желающих набралось до двух десятков. Братва, полундра! Тут же вырвался из окопа жорка. За Одессу, маму! Полундра! Тут же понеслось из конца в конец Большаджелыкского перешейка. Рвать их на клочья с свал... влачей. В ту же минуту ожили пулеметы, расположенные на батарейной высоте и на прибрежных возвышенностях, густой морзянкой отозвались сотни винтовочных стволов. И вот уже вместо пилоток на буйных головах морских пехотинцев появились бесказырки. Большинство бойцов на ходу срывали с себя все, что способно было прикрывать тельняшку. Так что, когда командир батальона прокричал свое "Добровольцы в атаку!", его уже никто не слушал. Ни только те, кто был отобран, но и многие другие решительно устремились в сторону вражеских окопов. И гроду потребовалось немало усилий, чтобы после того, как румыны открыли огонь, прекратить атаку и уложить своих бойцов на землю. Едва ему это удалось, как прогрохотал первый залп береговой батареи, потом еще и еще Корректировку огня дальнобойщиков майор поручил комбату 45-ых. И похоже, что лейтенант делал это профессионально. Артиллеристы били настолько метко, что два или три снаряда упали прямо в траншеи. Пристроившись на склоне небольшого холмика, гродов прекрасно видел в бинокль, как взлетело на воздух перекрытие блиндажа, и на месте пулеметного гнезда образовалась большая воронка. Дмитрий помнил, что заключительным аккордом артналёта должен был послужить батарейный залп. Предвидя его, он передал по цепи и в окопы, чтобы приготовились к атаке, и чтобы полевая батарея поддержала их бросок к позициям врага заградительным огнем, а еще чтобы Мичман Мищенко со своим взводом совершил марш-бросок по прибрежной полосе в сторону врага. Решение превратить имитацию атаки в настоящий штурм окопов пришло Гродову только тогда, когда он увидел, как десятки солдат противника начали убегать в сторону долины, в которой находились остатки его батареи, и расчет майора оказался правильным. Не выдержав двойного артналёта, остатки и без того потрепанного румынского полка побежали, как только увидели, что у их окопов появилась целая лавина тельняшек, и что часть моряков уже заходит им в тыл. После короткой, но яростной рукопашной с солдатами противника, с зазевавшимися в окопах, кое-кто из моряков настроился и дальше преследовать убегающих врагов. Однако Комбат и другие командиры жесткими окриками заставили их вернуться в окопы и уже оттуда вести огонь в догонку. Товарищ майор, появился комиссар Лукаш на НП как раз в тот момент, когда комбат объявил бойцам получасовой отдых, после которого намерен был вернуть их на перешеек. Только что из деревни вернулись мои разведчики. Там полно румын и появилось около роты немцев. Они готовятся к атаке. Боюсь, как бы не отрезали нас от перешейка. Отрезать они, конечно же, попытаются, спокойно согласился Гродов. Если только мы им позволим. Что будем предпринимать? Уходить будем, но с достоинством, как и пришли на эти позиции. Словом, примкнуть штыки. Подозвав Дробина, комбат приказал его роте быстро собрать трофей и уходить по кромке берега на свои позиции. Лиханову своих бойцов пришлось развернуть по гребню едва приметной возвышенности фронтом к деревне и постепенно перебежками тоже смещаться к перешейку, прихватив часть лиманного берега. А вот роте Владыки предстояла особая миссия. Отойдя по румынской траншеи к берегу моря, она должна была скрытно занять позиции между утесами напротив погибшего судна и батарейной высотой. Отдав эти распоряжения, сам майор поднялся и выйдя из окопа, скомандовал: "Солдаты, сомкнуть ряды, им примкнуть штыки!» В полный рост в сопровождении ординарца, сержанта Жодина и еще нескольких моряков, Гродов неспешно направился к своему командному пункту. Это было демонстративное прохождение победителя по полю боя, которое враг только что оставил жертвенно жертвы усеев его телами своих солдат. Пулеметная очередь, вспоровшая холмик в трех шагах от их ног, заставила Гродова поднять бинокль и взглянуть в сторону деревни. На небольшом плато у крайнего дома он увидел группу военных, двое из которых рассматривали его в бинокль. Больше очередей не последовало. Наоборот, один из них, судя по мундиру, немец, едва заметно помахал ему рукой. Уже входя в ложбину гродов в ответном приветствии, потряс в воздухе трофейным кавалерийским карабином, к сожалению, он не мог слышать, как один из армейских офицеров спросил: "Как думаете, господин Штурмбанфюрер, это и есть тот самый знаменитый черный комиссар? Можете не сомневаться, тот самый", ответил Вольке. "Я запомнил его еще по боям на Дунайском плацдарме". И потом вы же видели, как он шествовал по полю боя. Нам бы такого солдата. Жаль, что он русский. Настоящие войны национальности не имеют. Они храбры и отчаянны по самой своей природе. Потому и хотелось бы встретиться с ним. Не исключено, что еще встретитесь, многозначительно молвил Штормбанфюре РСД.